Глава пятая Извинившись перед Шеннон и Патриком, я выскальзываю наружу через боковую дверь. Когда добираюсь до заднего крыльца, сжимая в руке бокал с четвертой за сегодня разновидностью напитков, у меня в голове все идет кругом. В ушах шум от бесконечной болтовни, в мозгах от бутылки вина, которую я успела уговорить. Снаружи пока жарко, но уже подул свежий ветерок. А вот в доме, где между стен мечется тепло разогретых алкоголем тел, было не продохнуть. Подхожу к столику, где от разложенных на газетах груд раков, кукурузы и сосисок с картошкой почему-то до сих пор поднимается пар. Ставлю на него свой бокал, беру рака и откручиваю ему голову. На запястье мне брызжет сок. Потом слышу за спиной какое-то движение, шаги. и голос не бойся это я Я резко поворачиваюсь какое-то время уходит чтобы разглядеть в темноте фигуру Между пальцами у нее светится вишневый кончик сигареты знаю ты терпеть не можешь сюрпризы Ккуп Уронив рака на тарелку я шагаю навстречу брату обвиваю руками его шею и вдыхаю знакомый запах никотин и мятная жвачка. Я настолько не ожидала его увидеть, что даже не обращаю внимания на шпильку насчет вечеринки. «Привет, сестренка». Чуть отстранившись от Купера, я вглядываюсь в его лицо. Выглядит старше, чем в нашу последнюю встречу, но для него это нормально. Купер может за какой-нибудь месяц на целый год постареть, а седины на висках и глубоких морщин на серьезном лбу и вовсе с каждым днём прибавляется». Вот только куп из тех, кто с возрастом делается даже привлекательней. Моя соседка по комнате в университете, когда у него в щетине начала появляться просить, стала звать его Серебряным Лисом. И я это прозвище никак из головы не выброшу. На самом-то деле оно довольно точное. Куп выглядит взрослым и изящным, но при этом спокойным и задумчивым, как будто в свои 35 лет Успел познать больше, чем иным удается за всю жизнь. Я отпускаю его шею. «Я тебя там не видела», — говорю несколько громче, чем собиралась. «К тебе было не пробиться», — отвечает он со смехом. Делает последнюю затяжку и роняет сигарету на наземь, чтобы раздавить каблуком. «Ну и каково оно, когда на тебя накидывается сразу 40 человек?» Я пожимаю плечами. «Сойдет за репетицию свадьбы». Его улыбка чуть кривится, но он тут же придаёт ей прежнюю форму. Мы оба делаем вид, будто ничего не случилось. «А где Лорел?» — спрашиваю я. Купер сует обе руки в карманы и смотрит мне поверх плеча. Взгляд его делается отдалённым. Я уже знаю, что сейчас услышу. «Теперь неважно». «Жалко», — говорю. «Мне она нравилась. По-моему, она хорошая». «Ну да», — кивает он, — «хорошая. Она и мне нравилась». Некоторое время мы молчим, прислушиваясь к гулу голосов внутри. Мы оба прекрасно понимаем, как трудно выстроить отношения после всего, через что нам довелось пройти. Понимаем, что чаще всего ничего из этого не выходит. «Ну и как ты? Ждешь с нетерпением?» — говорит Купер, дергая подбородком в направлении дома. «Свадьбу и всё остальное?» Я смеюсь. «Всё остальное?» «Ты просто мастер выбирать слова». «Ты знаешь, о чём я?» «Да, знаю. И да, жду с нетерпением. Лучше бы ты дал ему шанс». Купер смотрит на меня, сощурившись. Я переступаю с ноги на ногу. «Это ты сейчас о чём?» спрашивает он. а Патрике», — говорю я. «Знаю, он тебе не нравится. С чего ты решила?» Теперь моя очередь сощуриться. Давай-ка опять не начинать. Нравится он мне, нравится. Купер вскидывает руки в знак капитуляции. Только напомни, кто он там по профессии? Агент по продажам. Фарма. Да что ты говоришь? Ферма, он хмыкает. Серьезно? А по виду не скажешь. Фармацевтика, говорю я. Через «А». Купер смеется, извлекает из кармана пачку сигарет, сует в рот очередную. Протягивает пачку мне, я отрицательно трясу головой. «Так больше похоже на правду», — соглашается он. «Для того, кто крутится среди фермеров, он как-то чересчур прилично одет». «Хватит уже, Куб!» Я складываю руки на груди. «Я предупреждала тебя ровно об этом». «По-моему, вы слишком торопитесь». Он щелкает зажигалкой, подносит пламя к сигарете и затягивается. «Сколько вы там знакомы? Пару месяцев?» «Год. Мы вместе уже целый год. То есть вы год, как друг друга знаете. И что?» «То, что нельзя узнать человека за какой-то год. Ты с его семьей познакомилась?» «Пока нет», — вынуждена признать я. «Он с ними не слишком общается». да будет тебе «Ты что, собрался судить о человеке по его семье? Уж кому, как не тебе, понимать, что семья — то еще дерьмо?» Купер пожимает плечами и вместо ответа делает еще затяжку. «Его ханжество начинает меня раздражать. Брат всегда обладал способностью без малейших усилий залезать мне под кожу, зарываться поглубже, как скорабей и заживо меня грызть». Хуже всего, по его виду, не скажешь, что он это делает. Словно даже не понимает, насколько остро меня режут его слова, как больно колют. Мне вдруг хочется ответить ему тем же самым. Слушай, мне тоже очень жаль, что с Лорелл у тебя ничего не вышло. Да и с остальными, раз уж на то пошло. Но это не дает тебе права ревновать. Попробуй разок раскрыться навстречу людям, Вместо того, чтобы вести себя как последний засранец. Сам удивишься, что обнаружишь. Купер молчит, и я понимаю, что перегнула палку. Дело, вероятно, в вине. Оно делает меня чересчур прямолинейной и чересчур ядовитой. Купер затягивается глубоко и выпускает дым. Я вздыхаю. Я не это хотела сказать. Так ведь ты права. говорит он, подходя ближе к крыльцу и облокачивается на перила, скрестив ноги. Тут я соглашусь. Но, Хлоя, он ведь для тебя устроил эту вечеринку сюрприз, при том, что ты боишься темноты. Черт возьми, ты вообще всего боишься. Я легонько постукиваю пальцами по бокалу. Он выключил во всем доме свет и подговорил 40 человек закричать, когда ты войдешь. «Ты же до смерти перепугалась. Я видел, как ты сразу руку в сумочку сунула, и прекрасно знаю, зачем». Я молчу в неловкости, что куп это разглядел. «Думаешь, устроил бы он все это, зная про твою сраную параною «Он действовал из лучших побуждений, говорю я. Ты и сам понимаешь. Не сомневаюсь, но речь-то не об этом. Он тебя не знает, Хлоя, а ты его». «Все он знает», — говорю я резко. «Он меня знает. Просто не хочет, чтобы я постоянно пугалась собственной тени. И я ему за это благодарна. Так правильней». Купер вздыхает, одной затяжкой приканчивает сигарету и выбрасывает окурок через перила. «Все, что я хочу сказать, Хлоя, мы с тобой другие. Не такие, как они все. Нам через то еще дерьмо довелось пройти». Он машет рукой в сторону дома, я оборачиваюсь и вглядываюсь в собравшихся внутри. Друзья, фактически ставшие мне семьей, смеются и болтают между собой в высшей степени беззаботные. И тут я вместо любви к ним, которую чувствовала всего несколько минут назад, ощущаю внутри себя пустоту. Купер прав. Мы другие. Он хоть знает... спрашивает брат очень тихо и мягко. Я снова поворачиваюсь, готовая испепелить взглядом его тёмный силуэт, но вместо ответа лишь прикусываю изнутри щёку. «Хлоя?» «Да», — отвечаю я наконец. «Конечно, он всё знает, Купер. Конечно, я ему рассказала». «Что ты ему рассказала?» «Всё, понятно тебе?» «Я рассказала всё». Он кидает быстрый взгляд в сторону дома, откуда доносятся приглушённые звуки, продолжающиеся уже без нас вечеринки. А я опять молчу. Прикушенная щека болит. Кажется, я чувствую вкус крови. «Да что между вами за кошка пробежала?» — говорю, наконец, напрочь лишённым жизни голосом. «Что случилось?» «Ничего не случилось. Не знаю, как сказать». Если ты так, то ты есть, да еще наша семья. Я надеюсь, что он рядом с тобой по правильной причине. Вот и все. По правильной причине перебиваю я его громче, чем самой хотелось. Это что еще за херня такая? Хлоя, успокойся. Нет, возражаю я. Не буду я успокаиваться. Ты мне сейчас хочешь сказать, что просто полюбить меня он не мог? Просто полюбить такой кусок дерьма, как я. «Ущербную Хлою!» «Да ладно тебе», — говорит Купер. «Давай без этих своих драм». «Это никакая не моя драма», — отвечаю я. «Это я тебя прошу прекратить быть эгоистом. Прошу дать ему шанс». «Хлоя!» «Я хочу видеть тебя на свадьбе», — перебиваю я. «Честное слово, хочу. Но она состоится, придёшь ты туда или нет. А если хочешь заставить меня выбирать...» Слышу, как за спиной отодвигается скользящая дверь. Резко оборачиваюсь, и мой взгляд останавливается на Патрике. Он улыбается мне, хотя я прекрасно вижу, что его глаза мечутся между мной и Купером, а на губах застыл невысказанный вопрос. Сколько он простоял там за стеклянной дверью? И сколько успел расслышать? Всё в порядке?» — спрашивает Патрик, подходя ближе. Его рука ложится мне на талию, и я чувствую, как он подтягивает меня поближе к себе, и подальше от Купера. «Да», — отвечаю я, стараюсь собрать волю в кулак и успокоиться. «Да, у нас все в норме». «Купер», — говорит Патрик, протягивая ему навстречу другую руку. «Здорово, дружище». Брат улыбается и отвечает моему жениху крепким рукопожатием. «Кстати, я тебя даже толком поблагодарить не успел. Спасибо тебе за помощь». Я смотрю на Патрика, и чувствую, как кожа на его лбу собирается в складки. «За какую еще помощь?» — спрашиваю. «С этим вот всем Патрик улыбается». «С вечеринкой? Он тебе не рассказал?» Я перевожу взгляд на брата, а в сознании у меня огнем пылают слова, которые я ему сказала. У меня сжимается сердце. «Нет», — говорю я, все еще глядя на Купера. «Он мне ничего не рассказал». «Ну да», — продолжает Патрик. «Этот парень просто спаситель какой-то. Без него ничего не вышло бы». «Да, ерунда», — бормочет Купер, глядя себе под ноги. «Рад был помочь». «Никакая не ерунда», — возражает Патрик. «Он сюда раньше всех приехал, чтобы раков отворить. Не один час провозился, пока приправу подобрал». «Почему ты мне не сказал?» — спрашиваю я. Купер неловко пожимает плечами. «Говорю же ничего особенного». «В любом случае, пора обратно в дом», — говорит Патрик и тянет меня за собой. «Там есть пара человек, с которыми я хочу тебя познакомить». «Еще пять минут», — говорю ему я, чуть упираясь, чтобы остаться на месте. «Я не могу не распрощаться с братом подобным образом, не попросить прощения в присутствии Патрика», открыв тем самым, что за разговор у нас был до его прихода. «Я тебя догоню». Патрик смотрит на меня, потом на Купера, Чувство такое, что он собирается возразить, даже чуть приоткрывает рот, но вместо этого лишь снова улыбается и сжимает мое плечо. «Договорились», — отвечает он мне и машет брату рукой на прощание. «Пять минут». Стеклянная дверь закрывается. Я дожидаюсь, пока Патрик исчезнет из виду и снова поворачиваюсь к брату. «Купер», — произношу в конце концов, опуская руки, — «прости меня». «Я же не знала». «Всё в порядке», — отвечает он. «Честное слово». «Ничего не в порядке. Мог бы и сказать что-нибудь. А я ещё как последняя сучка эгоистом тебя обозвала». «Всё в порядке», — повторяет он, отталкивается от перил, подходит ко мне вплотную и заключает в объятие. «Я для тебя что угодно сделаю, Хло. Ты сама это знаешь. Ты ведь моя сестрёнка». Вздохнув, я тоже обвиваю его руками, позволяя чувству вины и гневу растаять и осыпаться прочь. Для нас с Купером все это — обычное дело. Мы орём друг на друга, ссоримся, можем месяцами не разговаривать, но когда все кончается, снова чувствуем себя детьми, которые бегают босиком на заднем дворе, когда включена поливалка, строят в подвале крепости из коробок, Могут часами болтать между собой, даже не замечая, как окружающие куда-то исчезают. Кажется, иногда я склонна винить Купера в том, что он заставляет меня вспомнить саму себя. Кем раньше была я? Кем мои родители? Самим своим существованием он напоминает. Имидж, который я демонстрирую окружающему миру, вовсе не реальность, а искусно созданная маска. Стоит сделать один неверный шаг, и он рассыплется на мелкие кусочки, открыв истинную меня. У нас непростые отношения. Но мы — одна семья. Другой у нас — нет. «Я люблю тебя», — говорю я ему, сжимая покрепче. «И вижу, что ты стараешься». «Я стараюсь», — подтверждает Купер. «Просто хочу тебя защитить». «Я знаю». Хочу, чтобы у тебя все было замечательно. Я знаю. Наверное, я просто привык быть тем самым мужчиной в твоей жизни. Единственным, кто о тебе заботится. Теперь ответственность уходит к кому-то еще, а я не хочу ее отдавать. Я улыбаюсь и крепко зажмуриваюсь, чтобы не дать ускользнуть слезинки. У тебя, оказывается, и сердце есть. Брось, Хло, шепчет он. Я серьезно. «Я знаю», — снова повторяю я, «знаю, что серьезно, у меня все будет хорошо». Некоторое время мы молча стоим, обнявшись, а собравшиеся в мою честь гости, похоже, совершенно забыли, что меня уже бог знает, сколько времени с ними нет. Сжимая брата в объятиях, я вдруг вспоминаю про тот телефонный звонок от Аарона Дженсона «Нью-Йорк Таймс». «Но вы-то изменились», — сказал репортер. «Вы и ваш брат. Читатели будут рады узнать, как у вас дела, как вы справились». «Эй, Куб», — говорю я, поднимая голову, «можно тебя кое о чем спросить?» «Валяй. Тебе сегодня никто не звонил?» Он озадаченно на меня смотрит. «В каком смысле никто?» «Я не уверена, хочу ли продолжать». «Хлоя». Говорит Купер, чувствуя, что я пытаюсь отстраниться, и крепче берет меня за руки. «Ты сейчас про какой звонок?» Я набираю воздуха, чтобы ответить, но брат меня опережает. «А ты знаешь, мне и в самом деле звонили?» «От мамы. Оставили сообщение, а я про него совсем забыл. Тебе тоже звонили?» Я выдыхаю и торопливо киваю. «Да», — вру не краснее. «Я тоже тот звонок пропустила». «Нам как раз пора было ее навестить», — говорит он. «Сейчас моя очередь. Извини, что задержался». «Ничего страшного», — говорю я. «Хочешь, я съезжу, раз ты занят?» «Нет», — он качает головой. «У тебя и так сейчас забот полно». «Съезжу в эти выходные, обещаю». «Больше ничего спросить не хотела?» Мои мысли возвращаются к Аарону Дженсену и к нашей беседе по моему телефону в офисе. Не то, чтобы ее можно было назвать беседой. 20 лет. Наверное, мне следует рассказать об этом брату, что «Нью-Йорк Таймс» затеяла ворошить наше прошлое, что этот Аарон Дженсен пишет статью про нашего отца и про нас. Потом я понимаю, если у Аарона есть контакты Купера, он ему уже позвонил бы. Он сам сказал, что целый день пытался до меня дозвониться». Раз уж до меня не смог, разве не переключился бы на брата? На другого ребенка Дэвисов? Нет, если он до сих пор не добрался до Купа, значит, не смог раздобыть его номер, его адрес. Вообще ничего». «Да», — говорю я, — «больше ничего». Не стоит его этим грузить. В самом лучшем случае новости о том, что репортёр из «Таймс» звонил мне на работу, чтобы накопать грязи на нашу семью, расстроит его настолько, что он за один час скурит всю пачку сигарет из заднего кармана. В худшем, Куб сам ему позвонит, чтобы послать нахер. Тогда у Дженсона действительно появится его номер, и мы оба влипнем по уши. «Слушай, там тебя твой женишок заждался», — говорит Купер, хлопнув меня пару раз по спине. Обойдя меня сбоку, он направляется к ступенькам, ведущим на задний двор. «Давай-ка внутрь». А ты не зайдешь, уточняю я, хотя уже знаю ответ. На сегодняшний вечер вращение в обществе мне достаточно. До свидания, аллигатор. Я улыбаюсь, снова беру со стола свой бокал и поднимаю к подбородку. Детская прибаутка, слетающая с уст моего брата, мужчины почти что уже средних лет, никогда не сделается банальностью. Она звучит почти диссонансом. Юношеский голосок, переносящий меня на два десятка лет назад, когда жизнь была проще, веселей и свободней. И в то же самое время она совершенно уместна, поскольку двадцать лет назад наш мир перестал вращаться. Мы застряли в том времени, навеки юные, как и те девочки. Допив вино, я машу рукой в его сторону. Мрак уже поглотил его. Но я знаю, что он еще там и ждет. «Заходи, крокодил», — шепчу я, вглядываясь в тени. Тишину нарушает хруст листьев под ногами, и несколько мгновений спустя я понимаю, что Купер ушел.